Глава тридцать первая. «Не верю во всякую нечисть, но тоже бы не рискнула заглянуть в гнездо колдуна, даже в составе большой группы людей», — призналась я. «Деревень рядом нет, шоссе далеко, сельская дорога ведет только к покинутому зданию и по ГОСТу. Посторонние мимо не едут, лес вокруг, жутко как-то». «Ага», — согласилась Катя, — «в доме сохранилась библиотека». «На полках даже сейчас много книг», — отметила я. Валентин поверил Миропии, которая говорила ему, что колдуном рождаются. Подросток начал уносить книги из библиотеки, читать их, увлекся магией, — продолжила Екатерина. Но он оказался умнее отца и матери. Своих пристрастий не открывал. Закончил школу с отличными отметками, поступил в медицинский институт... Стал психиатром, написал кандидатскую и докторскую диссертации на тему. Катя почесала бровь. «Ведьмачество, колдунство... Вот не помню, как это по-научному звучит». «И неважно. Главное, что Валентин захотел пойти по пути отца и матери, но испугался, что его накажут, и начал яростно осуждать всех мракобесов», — воскликнула я. Борясь с ведьмами, он маскировал свой страх. «Вот!» — топнула Катя. Глеб почти эти же слова произнес. Еще он объяснил, если кто-то с пеной у рта осуждает гомосексуалистов, кричит на каждом углу о том, какой он мужик мужик, я начинаю думать, сей негодующий сам мужеложец. Папа не имел диплома о высшем образовании, но он прочитал столько книг, что стал умнее некоторых ученых. Миропия жила в огромной квартире. Как она ее получила? Я не знаю. Но после смерти женщины апартаменты достались Фирсову, и он перетащил туда все книги из собрания колдуна, все тома, которые его интересовали. Еще привез посуду, разные мелочи. До самой своей кончины Валентин Петрович наведывался туда, куда никто заглядывать не хотел. Местность обросла легендами, а случайная смерть одного строителя — Вполне объяснимое состоянием его здоровья окончательно убедило всех к ведьминому лугу лучше не приближаться. Валентин Петрович заработал славу борца с колдунами. Он легко мог объяснить свои поездки в ведьмин луг сбором материала для новой книги. Но никто не знал, зачем туда на самом деле протоптал дорожку профессор Фирсов. А теперь? «Самая жуткая часть истории». Катя открыла термос, плеснула в мой стакан кофе. «Не выжучивайся, глотни!» Сама варила. Руки предварительно вымыла. Валентину Петровичу не везло с женщинами. Екатерина провела ладонью по столу. В запертом отделении на антресолях Глеб нашел толстые тетради. На каждой обложке стояло имя. Это оказались летописи совместной жизни Валентина с той или иной женщиной. Заметки делались ежедневно. Профессор заносил в кондуит мельчайшие детали. Какой завтрак ему дали? Как ответили на вопрос? Поведение сожительницы оценивалось в баллах. Понедельник — плюс десять, вторник — минус 5. Среда — 30 положительных очков. но с учетом отрицательного счета за вторник в сумме получается 25. Главный борец с ведьмами вёл себя как аккуратный бухгалтер, складывал, вычитал, делил, умножал. Отношений с той, кто жила рядом, он не выяснял, претензий не предъявлял, скандалов не затевал. Он вел расчеты, Когда сумма отрицательных оценок достигала 500, психиатр приглашал ту которую считал женой в ведьмин лук привозил ее к дому предлагал посмотреть особняк изнутри показывал помещение потом просил спутницу войти в небольшую коморку в коридоре и спокойно постоять пока он включит свет не подозревающая ничего дурного сожительница выполняла просьбу и тогда валентин петрович Дергал за рычаг в стене. Пол проваливался, бедняга летела вниз. Фирсов снова пускал в ход механизм. Крохотное помещение принимало первозданный вид. Психиатр уходил. Катя замолчала. «Как уходил?» — испуганно повторила я. «Ногами?» — уточнила гримерша. Потом профессор делал в тетради последнюю запись. Она превратилась в ведьму. «Я очистил мир от колдуньи». На этом дневник завершался. Через некоторое время заводился новый на другое имя. «Ужас!» — прошептала я. «Да», — согласилась рассказчица. «Но сам Валентин Петрович считал себя избавителем мира от ведьм». «Санитар леса!» — возмутилась я. «Похоже, Фирсов сумасшедший». Что было дальше с несчастными, которых он бросил сюда? Как долго они здесь сидели?» Катя с жалостью глянула на меня. Они тут умирали. Профессор заводил отношения с другой и через несколько лет сбрасывал новую ведьму. Первой жертвой оказалась мама Глеба. После нее еще семь бедняк. Основным проявлением непослушания Валентин считал беременность. Анастасии удалось родить сына. Ну да, она стала первой женой, с ней даже оформили брак. Мужчина тогда еще не до конца выработал стратегию наказания. Он лишил жизни Настю, когда мальчик слегка подрос. Остальных после сообщения об ожидании малыша Фирсов живо отправлял на тот свет еще беременными. Но... Екатерина сделала паузу и продолжила. Двум из его любовниц удалось удрать. Одна родила сына и через некоторое время вышла замуж. У второй идентичная история. Она забеременела, удрала и тоже вступила в брак. Имен тех, кто сумели улизнуть, не помню, но они указаны в тетрадях. «Ты их хранишь?» — изумилась я. «Да!» — кивнула Катя. Папа Глеб велел не выбрасывать. «Почему?» — растерялась я. Он просил меня найти членов семей тех убитых его отцом женщин, рассказать им, что случилось с их родственниками. «Но мне не удалось выполнить его желание», — тихо призналась Екатерина. «Ладно, не стану врать», Отыскать кого-то из родни, наверное, можно. Но прошло много лет. Представь, что в твою дверь позвонила незнакомая тетка и заявила. «Давайте расскажу в деталях, как вашу двоюродную бабушку-прабабушку убил сумасшедший профессор». «Как отреагируешь?» «Не знаю», — смутилась я. «Могу посчитать гостью больной на всю голову». «Вот-вот», — кивнула Екатерина. «Поэтому не выполнила то, что велел папа. А тетради храню. Кроме тех, что посвящены жертвам, там еще есть дневник психиатра. Вот поэтому столько о нем знаю». «Странно, что Фирсов не уничтожил их перед своей смертью», — еле слышно произнесла я. «Та же мысль пришла и мне в голову», — кивнула Катя. «Задала папе тот же вопрос». Он ответил, что его отец не собирался отправляться на тот свет. Он не болел. До очень пожилых лет обладал прекрасным здоровьем. Скончался скоропостижно. Вечером поел, сел в кресло, вздохнул и... Улетела душа к Богу. После того, как отец скончался, я продала апартаменты Валентины Петровича. Не могла жить там. Боялась. Вдруг призрак убийцы появится. На вырученные деньги приобрела небольшой дом в Подмосковье, машину и квартиру в столице. Московскую недвижимость сдаю. Тетради выбросить не могу. Неоднократно хотела их сжечь, но не получается. Только не спрашивай, почему. Не знаю. Но я выполняю другую просьбу отца Глеба. Каждый год в день рождения Насти приезжаю сюда, привожу еду, Читаю молитву, ужинаю и ухожу. Поминаю таким образом маму папы Глеба. Он так начал поступать после того, как нашел ужасные дневники. Для него это очень важно. Посещать этот дом страшно, но ради папы, который очень меня любил, выполняю его просьбу. Я не верующая, а отец лет за пять до смерти крестился, начал ходить в храм. Если Бог существует, то Он отправил Валентина Петровича в ад, а Глеба — в рай. Он там встретил свою маму Анастасию. Всегда приезжаю в особняк в первой половине дня. Находиться здесь, когда стемнеет, я не способна. Когда мне предложили работу в новом проекте, сообщили, что снимать в Подмосковье, и сказали "Вобьешь в навигатор ведьмин лук». Я чуть не заорала от радости. «Думала, в этом году не удастся приехать. Машина моя сломалась. Как быть? На чем доехать?» «На такси», — быстро посоветовала я. «Сюда не всякий водитель порулит», — возразила собеседница. «Ну, предположим, найду кого-то. И сколько заплатить придется? «Я не жена миллиардера. Еще учти, не на пять минут здесь задержусь. Несколько часов нужно. Но даже если решу потратиться...» то сомневаюсь, что найду водителя. Про ведьмин лук страсти-мордасти до сих пор рассказывают. Дом купец построил в начале 20 века. Но погост существует очень давно. Там и правда хоронили тех, кого в прежние времена священники отпевать отказывались. Мракобесов всяких, самоубийц. И тут вдруг съемки. На автобусе привезут на площадку. можно переночевать в общей спальне или домой на той же маршрутке отправиться она утром вечером сотрудников возить станет правда когда оказалась на месте слегка приуныла когда до особняка доехать и опять везение съемку здесь назначили я со съемочной группой сюда приехала и пока операторы разгружались тихо удрала сюда спустилась думаю ничего хорошего из нового шоу Не выйдет.